Рэй внимательно просматривал записи датчиков, которых он выпустил в сторону прилетевшей пули. Вот на одной из них мелькнула знакомая фигура. Если бы не фотографическая память, Рэй бы ни за что не заметил в сутулом грузном старике, медленно бредущем по тротуару своего бывшего напарника. Далее было делом техники. Даже не пришлось подключать старые связи. Переключая камеры по сути движения объекта, он добрался до тихой маленькой гостиницы на окраине города. Привет, Калеб. Рей спокойно закрыл за собой дверь. Рей. Грозная, мускулистая фигура наёмника неподвижно застыла у окна. Рука метнулась к поясу, выхватив пистолет и направив его на вошедшего. Бессмысленно. Рэнни спешно подошёл ближе. Ты уже проиграл, когда позволил снять себя на камеру. Нужно было уходить под землёй или нырять в аэромобиль. Тогда бы у тебя был шанс. Стой, где стоишь. Пистолет дёрнулся. Калеб скурпулёзно просчитывал варианты, медленно смещаясь к окну. Ты же знаешь, кожа у меня пулянепробиваема. Базуки в комнате я не вижу. Значит, только рукопашный. В глазах Калиба впервые мелькнул страх. Лицо перекосило от бешеной злости. Тупой упрямый киборг, ты один смог осилить эту процедуру. Мы все предполагали, что у тебя нет ни сердца, ни нервов. И я предупреждал Зака. Рей пожал плечами. Он передал мои слова. Да что мне, Зак? Там полмиллиона на кону. Это бешеные деньги за какую-то пивичку. В маленькую комнату одноместного номера гостиницы почти полностью занимали кровать и небольшой многофункциональный стол возле окна. Места развернуться не было. Главное, чтобы Калип не выпрыгнул с третьего этажа. Лови его потом. Кроме тебя, есть ещё искатели удачи, которые не вняли голосу разума. Рэй медленно продвигался к мужчине, отмечая его вспотевший лоб. напрягшейся мускул, дрожащий пистолет в руке. Не знаю, бросил нервно Калиб. И я никого не видел. Хорошо, произнёс Рей, они стояли друг напротив друга на расстоянии метра. Начнём. Весь бой занял от силы 2 секунды. Кали преска перевернул стол в сторону Рэя, Тот немыслимым движением изогнулся, одновременно уворачиваясь от тяжёлого стола и выбрасывая руку вперёд. Три жёстких пальца пробили кожу в районе чуть ниже пупка. Калиб дико заорал и упал навзничь. Теперь слушай, резко наклонился над неподвижным, дрожащим от боли телом. У тебя отказали почки, обе. Я обещал заку убивать, но тебя так и быть, пощажу в память о старой дружбе. В ближайшие полгода у тебя будет чем заняться: пересадка, операции. Надеюсь, у тебя достаточно денег на новые органы. Калибс ненавистью смотрел на Рэя. Дикая, нестерпимая боль не давала даже вздохнуть, не то что выговорить хоть слово. Он, не переставая дрожал. Тело покрывал холодный ледяной пот. Ему казалось, внутренности превратились в кровавое месиво. "Советую всё-таки доползти до телефона и вызвать медпомощь", бросил, уходя рый, не дождавшись ответа. Рэй был хмур. Он почти не разговаривал, не смотрел на неё и уж точно не желал больше целоваться. Буркнул равнодушно: "Привет", проверил датчики и ушёл к себе. Ирива обиженно закрылась в номере со своей командой и 4 часа подряд репетировала новую программу. Благотворительный концерт состоится только завтра, а послезавтра они должны будут улететь на вековую. После концерта запланирован прощальный вечер, ирива собиралась повеселиться. Плевать на опасность и покушения, надоело бояться. В гостинице ей ничего не угрожало. Они зарезервировали главный банкетный зал ресторана. Были приглашены спонсоры и представители рекламных агентств. Сегодня Рива уже снималась для рекламных роликов. Финал парфюмерного дома Муза на гостье заказал двухчасовую фотосессию для продвижения нового парфюма Акорд. Слоган: "В вашей жизни аккордом зазвучит аромат счастья". Рива спела уже раз 10, и он успел ей набить оскомину. Рейдж же целый день потратил на то, чтобы разыскать хоть какие-нибудь сведения в Скайнете о Майре Гановер Эй, предполагаемом дяде Ривы. Сведений оказалось до странного мало. Председатель совета Федерации был замкнутым, нелюдимым человеком. Даже журналистов к себе подпускал нечасто. Стандартная биография более похожа на краткий полицейский отчёт. Родился, закончил университет, женился, начал политическую карьеру. Назначен губернатором Альван с такого-то по такой-то. Потом был наместником земли. Следующим этапом была предвыборная кампания на должность главы Федерации. Проведение операций по отмене смертной казни он провёл блестяще. Стремительный, просто фантастический взлёт. Конечно, помог скандал, произошедший на Третоне, очень помог. Через 6 лет избран на второй срок, естественно. Ни одного тёмного пятнышка, ни любовницы, ни фотографий с пьяной вечеринки, ни обнажённых спонсоров, ни обманутых инвесторов. Ничего. Жена была выбрана по генетической жеребьёвке, как наиболее подходящая по параметрам ДНК. Дочь известных аристократов из земли Есть десятилетний сын, учится в закрытой школе на земле. Отец, Роберт Ганновер, по-прежнему живёт в родовом поместье, занимающем площадь 70.000 квадратных километров. Ничем не интересуется, только разведением лошадей и гольфом. Рей копал и копал. Школьные фотографии, студенческие, ничего. Детских нет вообще. Это и понятно, аристократы тщательно охраняют своих отпрысков. истории его жизни началась с момента окончания университета. Ему 25 лет. Рей интересовал период тридцатилетней давности, тогда, когда пропала Фиотиста. Майеру тогда было 20 мальчишка. Маловероятно, конечно, что он имеет отношение к пропаже сестры, но у Рей не было никаких других зацепок, только имя. К президенту Совета Федерации попасть на приём почти нереально. Проще попытаться встретиться с его отцом. Только вот на землю тоже требуется приглашение. Орбиту планеты окружает кольцо из автоматических охранных кораблей, пропускающих только по разрешению. Утром после завтрака Рэй иждал Риву в коридоре. Девушка встретилась взглядом с телохранителем и обиженно отвернулась. Он игнорировал её целый день, так ни разу и не зашёл в номер. Рива понимала, что датчики всегда показывают её местонахождение, состояние здоровья, пульс и прочее. Бывало волноваться ни о чём, но после вчерашнего поцелуя Рива нафантазировала себе много всего. Он мог бы заглянуть на минутку, спросить, как дела, пожелать спокойной ночи, поцеловать. Сказочные романтические ожидания оказались мыльными пузырями. Он так и не пришёл. Ты, когда собираешься посетить семью Холланд, поинтересовался Рей, когда они зашли в лифт. "И тебе доброе утро", пробурчала она расстроена. Двери закрылись, телохранитель нажал на кнопку 1. "Я поеду на землю с тобой", заявил хилигаматично. Потом обхватил ладонью её подбородок, приподнял голову и прижался губами к губам. "Привет", прошептал он ласково. Девушка тут же потянулась к нему, как цветок к солнцу, забыв обо всех обидах и злости. Ренни спешала искал мягкие губы, упиваясь их сладостью, растягивая мучительное удовольствие. Так хорошо ни о чём не думать, ни об опасности подстерегающей Риву, ни о следующем покушении, ни о Майре Гановер, ни об огромном неравенстве между ними. Просто раствориться в ней. наслаждаться её вкусом, дарить радость, пить дыхание. На самом деле, даже занимаясь делами, Рэйни на секунду не забывал о ней. Было невыносимо трудно держать себя в руках: внимательно читать документы, искать, ошибаться, опять копать. Страх и злость перемешались. Он не мог позволить себе увлечься, пока над ривой нависла опасность. Не мог позволить себе расслабиться хоть на секунду. Так когда же, переспросил Рэй, прижимая девушку к себе крепче, испытывая упоительные ощущения от её близости. Мы снова собираемся лететь на Рождество, ответила Рива, подняв глаза и добавила, грустно улыбнувшись. Мистер Дари Холланд Би удостоил меня чести познакомиться. Я полечу с тобой, категорично заявил Рэй. Закажи дополнительный пропуск. Конечно, согласилась Рива. Она уже не представляла свою жизнь без него. А зачем мы нанесём визит твоему дедушке? Загадочно улыбнулся Рэй и чмокнул девушку в макушку. Рива испуганно дёрнула его за рукав комбинезона и залепетала: "А ты точно уверен, что это мой дедушка? Вот так без приглашения? Может, в следующий раз?" Рива, телохранитель, остановился и пристально посмотрел в глаза. "Мы просто поговорим", вежливо, обстоятельно И я буду искать любые зацепки, самые тоненькие ниточки, чтобы найти негодяя, который хочет тебя убить. Пока единственное, что мы знаем наверняка это то, что Фиотиста, дочь Роберта Гановер, убежала 30 лет назад из дома. А голос девушки дрогнул, возможно, со стороны отца. Ривонныла опустила голову, скрывать что-то от Рэя уже не было никакого смысла. Или братьев С этой стороны я всё проверил, невозмутимо ответил он. Кадир, Асад, Галип находятся на амиге. Ты знаешь в каком качестве. Сёстры также там. Твой отец Ахмет умер 2 года назад. Странно, но Рива ничего не почувствовала. Ни горькой утраты, ни мучительной скорби. Отец обращал на неё внимание не больше, чем на домашнего зверька. Рива всегда была предоставлена сама себе. Пока была жива мама, Ахмет иногда заходил к ним, приносил что-нибудь вкусное, наряды, добытые из набегов, украшения. После смерти Фея он вовсе перестал делать вид. Братья и сёстры всегда казались чужими. Когда Риви было 10, самому младшему Кадиру уже исполнилось 16. Слишком разные интересы, характеры и наклонности. Единственного человека которого Риви было действительно, жаль, это Мао. Рива до сих пор надеялась, что у неё был действующий паспорт, и она улетела домой.